Но в московском царстве очень слаба и невыражена была культура мысли. Московское царство было почти безмысленным и бессловесным, но в нем было достигнуто значительное оформление стихии. Был выраженный пластический стиль, которого лишена была Россия Петровская. Россия, пробудившейся мысли и слова. Россия мыслящая, создавшая великую литературу искавшая социальной правды, была разорванной, бестильной, не имела органического единства. Противоречивость русской души определялась сложностью русской исторической судьбы столкновением и противоборством в ней восточного и западного элемента. Душа русского народа была формирована православной церковью. Она получила чисто религиозную формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до нашего времени, до русских нигилистов и коммунистов. Но в душе русского народа остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины. У русских природа, стихийная сила, сильнее, чем у западных людей, особенно людей, самой оформленной латинской культуры. Элемент природно-языческий вошел и в русское христианство. В типе русского человека всегда сталкиваются два элемента первобытное природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и православный из Византии полученный аскетизм, устремленность к потустороннему миру. Для русского народа Одинаково характерен и природный дионисизм, и христианский аскетизм. Бесконечно трудная задача стояла перед русским человеком. Задача оформления и организации своей необъятной земли. Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли. Та же безграничность, бесформенность, устремленность, бесконечность, широта. На Западе тесно, все ограничено, все оформлено и распределено по категориям. Все благоприятствует образованию и развитию цивилизации, и строению земли, и строению души. Можно было бы сказать, что русский народ пал жертвой необъятности своей земли, своей природной стихийности. Ему нелегко отдавалось оформление, дар формы у русских людей невелик. Русские историки объясняют деспотический характер русского государства этой необходимостью оформления огромной необъятной русской равнины. Замечательнейший из русских историков Ключевский сказал Государство пухло, народ херел. В известном смысле это продолжает быть верным и для советского коммунистического государства, где интересы народа приносятся в жертву мощи и организованности советского государства. Религиозная формация русской души выработала некоторые устойчивые свойства – Догматизм, аскетизм, способность нести страдания и жертвы во имя своей веры, какова бы она ни была, устремленность к трансцендентному, которая относится то к вечности, к иному миру, то к будущему, к этому миру. Религиозная энергия русской души обладает способностью переключаться и направляться к целям, которые не являются уже религиозными, например, к социальным целям. В силу религиозно-догматического склада своей души русские всегда ортодоксы или еретики, раскольники, а не апокалиптики или нигилисты. Русские ортодоксы и апокалиптики – и тогда, когда они в XVII веке были раскольниками-старообрядцами, и тогда, когда в XIX веке они стали революционерами, нигилистами, коммунистами. Структура души остается та же, русские интеллигенты-революционеры унаследовали ее от раскольников XVII века. И всегда главным остается исповедание